Пятьсот двадцать восьмой. Август двадцать седьмой. Копье, не над драконом, можно понимать как символ постоянного, настороженного дозора над своего лимастрала и стремлением его вовлечь сознание в орбиту его вожделения всего того, что казалось уже изжитым, и преодоленным, и похороненным в прошлом. Он очень живуч. Отрубленные головы змеи вновь отрастают — и в глубине еще могут таиться какие-то неуничтоженные до конца семена нежелательных свойств и желаний, нуждающихся в обуздании при каждой попытке себя уявить. При неуклонности устремления все они отлетят, как осенние листья, но пока они отлетели, нужен контроль. Узду на них надо держать, но не следует мыслью долго останавливаться на них, чтобы не вызвать к жизни уснувших кармических утверждений.